Моряки вернулись на судно. Геннадий Неверской вышел в Японское море, лег курсом на Владивосток. Лигов и его друзья стояли на мостике. Ветер переменился и сейчас посвистовал в вантах, долг в лицо, гнал навстречу крупные волны. «Скоро по этой дороге китов будем водить», — восторженно сказал Северов. «Будем», — тряхнул головой Клементьев и пригласил моряков в каюту, где уже был накрыт стол. «Подождите!» — остановил их Лигов. «Подождите!» Он всматривался в море. Солнце уже ушло за прибрежные сопки, быстро темнело. Ветер нагнал с юга тучи, и они клубясь ползли низко над морем. Море зашумело, забило в борт судна. В этом шуме воды было что-то угрожающее. Берег цитрял очертания. Олег Николаевич, уцепившись за поручни мостика, сильно нагнувшись вперед, всматривался в море. климентьев шагнул к нему. «Что вы заметили, Олег Николаевич?» «Фонтаны. Там фонтаны», — проговорил Лигов. На лице его появилось незнакомое у выражение. Лигов сжал зубы. Глаза его были широко раскрыты. Северов, остановившийся на трапе, что вел с мостика, не видя Олега Николаевича, крикнул. Какие там фонтаны? Все киты уже на юг прикочевали. Может, какой отшельник? Северов пытался рассмотреть фонтаны в море, но кроме волн, однообразных, невеселых, ничего не увидел. Клементьев внимательно следил за Лиговым и чувствовал, как его охватывает тревога. Что с ним, думал он в смятении? Какое странное лицо. Кажется, он сейчас закричит. Может, у него опять приступ? «Фонтаны!» — Олег Николаевич поднял руку, указывая вперед. «Там фонта он не договорил. Рука безвольно упала, и Лигов с тяжелым стоном, навалившись на поручни, осел на палубу, прежде чем его успел подхватить климентьев «Что с вами?» — наклонился к нему молодой капитан. «Олег Николаевич!» Лигов лежал без сознания и едва заметно дышал. «Ему плохо!» — Северов расстегнул пальто и Китри Лигова. Марике осторожно перенесли Лигова в каюту капитана. Им помог Ходов. Боцман испуганно смотрел на неподвижно лежавшего Олега Николаевича, хотел подать воды, но руки у него дрожали, и чашка выпала из них послушных пальцев. Неужели Господь Бог позвал к себе, лихорадочно думал боцман, не сводя глаз с серова осенувшегося лица старого капитана. «Неужели отходил свое по морям, Олег Николаевич? Не дай бог! Как же я буду жить дальше?» Он машинально перекрестился. Ходов чувствовал себя одиноким, словно не было рядом с ним ни Северова, ни Клементьева, ни мальчиков на берегу, которым он успел уже привязаться всем сердцем. «Дадим покой Олегу Николаевичу!» — тихо сказал Северов. «Я буду возле него», — попросил Ходов. Никто не возразил ему. Клементьев и Северов поднялись на палубу, молчаливая и печальная. Капитан повел судно самым полным ходом. Геннадий Невельской летел, разрезая воду, оставляя за собой длинный пенящий след. Джиллард любил путешествовать. Каждая поездка доставляла ему удовольствие. Смена мест, встреча с людьми, развлечения, на которые он не скупился, делали жизнь интересной. Да и время летело незаметно. А это, считал советник Дальтона, важное обстоятельство не думать о времени, не замечать приближающейся старости. Он боялся ее и делал все, что мог для отдаления встречи с ней. Гимнастика, обтирание холодной водой, воздержание в крепких напитках помогли сохранить хороший цвет лица, моложавость, согнать излишнюю полноту. Но все же годы давали себя знать. И особенно это почувствовал Джиллард сейчас на проходе Клондайк. Он подходил к берегу Японии. Весь рейс с момента выхода из Золотых Ворот их трепал шторм. И только в последние два дня море несколько утихло и посветлел горизонт. Джиллард, закутанный в плед, сидел на верхней палубе в шезлонге. Взгляд советника рассеянно скользил по волнам с растрепанными грибнями. Небо хмурилось тучами, закрывавшими солнце. На палубе было пусто. Пассажиры после штормовых дней отлеживались в каютах. Джиллард упорно старался быть на свежем воздухе. Хотелось нагулять аппетит. Он откинул плед, поднялся на ноги и зашагал по палубе. Кландайк заметно качала. Джиллард почувствовал себя неуверенно, и на его холеном лице появилась кривая улыбка. «Не лучше он себя теперь чувствует и на земле». Заложив руки за спину, Джилард шагал и шагал по тщательно выдранной дубовой палубе и думал, думал. Мысли были такие же сумрачные, как эта погода, и тревожная, как крик Альбатроса, что, широко раскинув крылья, вился над морем. Джилард верил в предчувствия. Сейчас он пытался проанализировать свое настроение. Он чувствовал себя скованным по рукам и ногам. Только цепи его были невидимы. Ноги были связаны Дальтоном, руки Кисуке Хуаси. Ну а что же произойдет, если хозяева потянут цепи в разные стороны? Советник даже остановился. «Но я же дипломат», — успокаивал он себя. «Дипломат должен всегда найти выход из положения». Джилард вернулся к креслу, «Уселся, заботливо укутал ноги и прикрыл глаза. Буду думать о японочках». Несколько минут он вызывал в памяти образы хорошеньких гейш, которые, увы, не всегда были уступчивы. Чаще всего приходилось довольствоваться девушками из дома свиданий, дарившими свою любовь многим мужчинам. Джиллар вспомнил девушку в сиреневом кимоно, которую как-то пригласил для него Кису Кихуаси, И беспокойство вновь завладело советником. «Я должен расстаться с Хоаси. Зачем иду во Владивосток?» — думал Джилард. «Японцы, наверное, тоже захотят заполучить этого нового русского китобоя. И, может, Хоаси решит, чтобы это сделал я». Джилард рывком откинул плед, встал и, не в силах сдерживать себя, спустился в ресторан. «Здесь он заказал бутылку французского коньяка». Подняв первую рюмку, подумал об установленном для себя режиме и, невесело усмехнувшись, выпил. Хотелось забыться. В Нагасаке советника никто не встречал. Он спал бы рассматривал пристань, но среди немногочисленных зевак и встречающих кисуки Хоаси не было. Может быть, он не получил мою каблограмму, старался утешить себя от жилор. Порт залило осеннее солнце. Брис доносил с соседнего парусного судна нежный аромат. Палуба его была заставлена плетенными бамбуковыми корзинами с фруктами. На пристани снова вали японцы. Лицо Джилларда омрачилось. Кисуки не пришел. Это дурной знак, он чем-то недоволен. По трапу советник спустился последним и отправился в ближайшую гостиницу. Шагая следом за боем, нёвшим его саквояж, Джиллард решил, черт с ним, с этим желтомордым убийцем, не встретил, не надо. Отдохну несколько дней, по привыкну а потом и о деле подумаю. Никогда не спешить, вспомнил он одно из своих правил. Придя к такому решению, Джиллард повеселел и бодрее зашагал за носильщиком. Гостиница для европейцев находилась вблизи порта. Так японским властям было удобнее наблюдать за ними. По пятам каждого европейца, как только он вступал на японский берег, ходил сыщик. Он не прятался, а наоборот даже подчеркивал свое присутствие. Джилард обернулся, чтобы проверить себя, и расхохотался. В трех шагах за ним шел широкоскулый японец в коричневом кимоно. Нижняя челюсть на желтом лице сильно выдавалась вперед. Встретившись глазами с Джиллардом, он оскалил в любезной улыбке крупные зубы и закивал, втягивая себя в воздух, точно успокаивая советника. «Я здесь, я на месте». «Ну и обезьяна», — презрительно подумал Джиллард, и тихо, чтобы его не услышали, произнес в адрес японцев «Макаки». В полутемном вестибюле в портье, плохо говорящей по-английски, так встретил дджиларда словно именно его и ожидал это постило советнику и он еще раз возблагодарил бога за то что принадлежит к белой расе Портье провел его до двери номера и гостеприимно распахнув ее пропустил дджиардда вперед советник вошел отбросил в сторону трость и подняв руку чтобы снять цилиндр застыл у окна выходившего на внутреннюю террасу В европейском кресле сидел и курил сигару кисуки Хуаси. «Вы?» — вырвалось у Джилларда почти испуганно, но он тут же овладел собой. «Добрый день, мистер Хуаси!» Тот встал с кресла, держа в левой руке дымящуюся сигару. «Хелло, мистер Джиллард!» — это было произнесено таким тоном, точно они расстались только вчера. Черные глаза маленького японца смотрели на советника пристально, изучающе. Пожав сухую руку японца, Джиллард разделся. Он делал все неторопливо, чтобы собраться с мыслями, продумать, как лучше вести разговор. Хуасси спокойно, в то же время тоном приказа, пригласил «Садитесь». Джиллард покорно опустился в ближайшее кресло. Он все еще не мог подарить себе удивление той метаморфозой, которая произошла в поведении Хуасси. Куда девались приторная вежливость, цветистость фраз, бесконечные улыбки, к которым за минувшие годы так привык Джиллард. Хуасси был деловит и краток, как любой бизнесмен, с Маркет-стрит во Фриско. «Я получил вашу каблограмму. Вы что-то хотите мне сообщить?» Джиллард отметил, что Хайси говорит по-английски совсем без акцента. Маленький японец в темно-вишневом кимоно на вате сидел, откинувшись на спинку кресла и курил, следя, как тлеет, превращая серо-голубоватый пепел кончик сигары. «У русских!» — начал Джиллард, но Хайси перебил его. «Капитан Клементьев будет бить китов, мешать ему не надо». «Мы должны проверить качество его китобуйца. Может быть, мы построим такие же суда, как Геннадий Невельской». Джиллард не мог не оценить решение Кисуки. Дальтон, не подумав о качестве судна, готов захватить его уже сейчас. «Хорошо», — наклонил голову Джиллард. «Однако поручение мистера Дальтона...» «Вы дипломат», — улыбнулся Хайси. «Дипломаты любят долгие переговоры». Они помолчали. Хуаси бросил сигару в пепельницу, оранжевую раковину с длинными трубчатыми иглами по краям. «Клементьев знает вас?» «Нет, очень хорошо. Договоритесь, чтобы сырье продавал нам». «Ну, я же...» — начал Джиорд. Хуаси не слушал его. «Господин Есинский по-прежнему упорствует, не желает с нами торговать». «Делайте, что хотите, но он должен торговать с нами». «Нам надо много лесу». Хуаси перечислял интересующие его товары, и Джилард не скрыл своего удивления.